Издательский дом Союз и издательство Покидышев и сыновья представляют. Сусанна Георгиевская. Лгунья. Часть 1. Кира Далинов-Майковский и пострнак. Светлые капли дождя лениво ударялись о оконное стёкла. Время было весеннее. Сева Костырик, студент последнего курса архитектурного института имени Зодчего Воронихина, циклевал пол в квартире Зиновьевых. Сам Зиновьев Иван Иванович, с которым Сева не однажды ремонтировал квартиры тех, кто хорошо за это платит, напевая и насмешливо щурясь, грунтовал стены своей новехонькой, только что полученной кооперативной квартиры. Он пел «Как в степи глухой». Помирал Емщик. Маляр Зиновьев, первейший мастер своего дела. Бывал в Чехословакии, Польше, Болгарии. Дочь его Кира не теряла надежды, что придёт время и батю пошлют в Париж. Помирал Емщик. Замерзал, а не помирал. И что вам за охота, право Иван Иванович? Ага, значит, ты говоришь, все вылет, чтобы стены в спальне богровые. Ну, а годы куда? Лета свои куда, говорю? Может, в скрытую электропроводку? Или я похож на молодожона багряный? Ничего не скажешь, эффектно, броско. Эх, все вылет, все вылет. Разве ты имеешь понятие, до чего я люблю красоту? Вот вырастешь ты, А к себе в маляры возьмёшь ли меня, товарищ строитель? Да будет вам. Вместе станем работать, художник. Метр. Чего? Метр. Ну, метр, метр. По-французски учитель. Прибегу советоваться, заломлю шапку. Не оставьте, мол, окажите такую милость зодчему севолапому. Вместь халтурили у Петровского, у Шестопалова. Ильза помятовали. Дождь стал наотмашь биться о стёкла окон. Комната потемнела. Пришлось зажечь электричество. Вплетаясь в бормотание дождя, послышались на лестнице шаги. Лифт, отнесённый к наружной стене подальше от квартир с целью смягчения шумов, ещё не начал работать. Кто-то быстро и нетерпеливо поднялся наверх. Зиновьев узнал шаги своей дочери Киры. Ее звали Кирой. Она была глубоко огорчена, что Кирой и вдруг Ивановной. Ей пошел восемнадцатый год. Она была взбалмошна, как батя, и скрыта высокомерна. «Кем ты хочешь быть, Кира?» Дознавались у нее взрослые. Чуть расширив глаза, она, не задумываясь, отвечала. стервой. Отец её оболавал тайна от матери. Любовался броской её красотой, значительностью лица и великолепной формой, всегда чуть откинутой назад головы. С годами она дурнела. От быстрого роста стала сутуловатой. Но спросите любого школьника, он вам разъяснит, что сегодня важны не линии, не пропорции, как в отсталые времена греков. Сегодня женщина начинается с ног. Длина кириных ног была поистине удивиющей, тем более что год от года ноги её становились всё длиннее и длиннее, ведь она росла. Но главным очарованием Киры было непоколебимое сознание своей неповторимости на этой пошлой земле, в этом мире, начисто лишённом причуд и поэзии. Девочки говорили, что Кира умна, чуть ленива, много читала и всё здорово помнит. Как всё её поколение она была заворожена магией поэзии. Рождённый после войны. Откуда вам знать, что до войны стихи не имели спроса? Неужели мужество, смерть, горький запах пожарищ донесли до вас дыхание поэзии? Памятник грубо элегантного Маяковского. место нынешних частых свиданий школьниц и школьников. Но кто помнит, что эти каменные, когда-то живые глаза не раз подёргивались от обиды слезами. Кто знает, что, глянув однажды в пролётки над длинные свои ноги в американских полуботинках, памятник скорбно насмешливо спросил своего попутчика: "А есть ли у вас та женщина, что готова без отвращения выстирать ваши носки?" Сегодня в десятый класс любой школы почитал бы за честь простернуть носки Маяковского. А ведь по вашим понятиям, нелюбимый, слаб стихи. Они стали вашей школой чувств и вашей энциклопедией. Вы их бормочете по ночам, а иной раз поёте тихим речитативом, и вашему голосу вторит гитара. Москва. Литературные диспуты. конная милиция мне всегда бывала для вас преградой. И вот однажды отцу пришлось вызволять из милиции свою Киру и двух её кавалеров. Всех троих схватили за то, что Кира рванула за рукав постового. Кавалеры стояли подавленно рядом с ней. Она сидела на милицейской лавке. Лицо её было бледно и высокомерно. Ты что, ошалела? строго спросил Зиновьев у Киры. А вы? Не уж-то не можете разобраться, кто девица, а кто подонок. Извините, но она дёрнула за рукав постового. Кира, сознайся, ты и дёрнула постового? Молчание. А может, она не дёрнула? Мои дети, они, знаете ли, не приучены, чтобы дёргать. И что ж получается? Сегодня она в дежурке, а завтра у вас за решёткой? Извините меня, конечно, как старшего, но вы не солидно с ней поступили. Нехорошо. Киру вывели под руку из милиции. За всю дорогу она не сказала ни слова. Не возмущалась и не оправдывалась. На ночь ее укрыли двумя одеялами, напоили горячим чаем. Мать на кухне тихонько схлипывала. Однажды Кира с подругами из десятого класса Пробралась в университет на выступление поэта Далинова. Вырвавшись на эстраду, она преподнесла поэту цветы. Встав на одно колено на европейский лад, поэт взял фиалки и дотронулся губами до руки своей юной поклонницы. Его шелковистые и лёгкие как пухо дуванчика волосы коснулись её ладони. От губ поэта шло сухое тепло. От тонкого запаха склонённой его головы перехватывало дыхание. "Руки не мой, никогда. Слышишь?" шептали Кира, девочки-десятиклассницы. И разболтали в школе об этом сверхзнаменательном происшествии. "Сам Далинов врёт. А я тебе говорю, говорю. Ведь он же при всех свидетелях." "Кира, правда?" Она пожимала плечами. Она молчала. Вопли школьников докатились до Кириного отца. — Кира, я тебе кто? Отец, сознайся. Вот так-таки бух на колени при всем народе? — Ну и что тут особенного? — Нет, позволь. Как же так? Не кто-нибудь сам Долинов? — Папа, я отказываюсь тебя понимать. Ну, извини, извини. Ты, конечно, девушка интересная. Если не ты, так то какая тогда достойна? Но всё ж таки на глазах у всех. Мы в эти годы надо сознаться, были поаккуратнее. А колено приклонение поэта стало известно всей рабочей бригаде Зиновьева. Вот дочка-то у Иван Иванца. увлечённо рассказывали заказчикам маляры сам Далинов увидел и бух не снёс зверь девка Кира любила грозу в ливень в дождь выходила одна на улицу растрёпанная простоволосая откинув голову подставляла дождю лицо ступала в лужи чуть косолапа большими своими ногами в коротких ботах Ты кудась собралась? А полуумна? кричала мать, увидев, что Кира опять наровит улезнуть из дома в грозу и дождь. Мама, оставь. Отстань. И девочка громко хлопала дверью. Мать в тревоге бродила по дому. Ну что ты с ней будешь делать? Драть, что ли? Ты куш вроде бы великовата. Под проливным дождём Кира ездила в Переделкино.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 Небеса расстекали молнии. Расширенными глазами смотрела девочка на сияние серной огромной спички. Мир лежал у ног Киры, весь в тающих облаках. И вы прошли сквозь мелкий нищенский, сквозной, трепещущий ольшаник. В имбирно-красный лес кладбищенский, горевший как печатный пряник. Встав на колени, она вытаскивала прихваченную из дома свечу, тихонько, влажными пальцами, оправляла фитиль. Не колебалось робкое пламя на могиле поэта. Его защищали стекла, запотевшего от дождей фонаря. «Где ты была?» «Гуляла». «Да какие такие гулянки в грозу? С ума от тебя сойдешь!» «Мама, а я лягушка. Сама меня такой родила, а теперь смеешься». Это же гены, мама. Чего? Гены, гены. Шутливой и нежно, словно недавно ещё не захлопнула двери перед носом матери, отвечала Кира.